ЭПИЗОД 2 Человек редко знает день своей смерти. Еще реже ему удается перескочить эту роковую дату. Если это и случится, то никак не раньше четверга. Четверг нам был не нужен. Все, из-за чего мы вернулись, пришлось на среду. А днем позже я превратился в мишень, и моя голова стала для кого-то тем заветным кружком, за попадание в который полагается приз. «Киллеры» — это слово я услышал от Миши-младшего, но тогда не обратил никакого внимания. Теперь я понял, что ни с килем, ни с килькой оно не имеет ничего общего. И в сложном причинно-следственном ребусе стало одной загадкой меньше. Мое собственное прошлое, кроме неизвестных мне событий, «Хранила еще и новый жизненный опыт!» Я опять переставил календарь в часах на 2001 год. Но Ксения, посмотрев на циферблат, сказала «Не среда, а воскресенье. Я ведь тоже руку приложила. Исправлять будем все». «И что ты сделала?» «Подожди, я сам догадаюсь. Открыла счет в банке. По дешевке купила акции перспективной компании». «Как ты примитивен!» «Хорошо, если хочешь». «Я совершила самое безобидное и, наверное, самое опасное, что только могла». Передала матери лекарства. «Извини». Она крепко выпивала и, как бы это сказать, плохо кончила. А через несколько лет алкоголизм перестал быть проблемой. Ей бы протянуть еще немного. Ксения опустила голову. «Мне хотелось ее утешить и что-нибудь оптимистическое, но я удержался». Она собиралась лишить маму единственной возможности начать новую жизнь. Мы словно оказались на разных полюсах. Спасти мать и протолкнуть рукописи. «Похоже, все в порядке», — заметила Ксения. «Нас окружал свободный город. Вряд ли кто-то из прохожих ощущал себя счастливым. Но если им рассказать, что ожидает их в будущем, что может ожидать их через каких-то пять лет? Поверят они». «Узнает ли себя Чопорный Адоевский в раздавленном старике?» «Что скажет крепкий и лейтенант на предложение поработать буфетчиком?» «Мы все очень уважаем мистера Ричардсона!» Москве полагалось быть живой и суматошной. И она такой была. Пока еще. Люди не имели понятия ни о каком восточном секторе. Они называли районы привычными именами. «На пересечениях перекрестков не стояло голубых ООНовских джипов, и каждый ехал, куда хотел. Я вернулся в родной город. Он казался мне ближе и понятнее, чем Москва 2006 -го. Несмотря на присутствие неопознанного Костика, странного следователя Федоровича, несмотря на выходки Куцапова и недвухсмысленные намерения киллеров, здесь мне дышалось легче. Во всяком случае, здесь я еще не был предателем». «Где жила твоя мама?» «Спросил я. Тебе не надо со мной. Подожди, я к вечеру вернусь. Нет, я буду волноваться. Не хочешь, чтобы я узнал адрес, не надо. Но одну я тебя не отпущу. Я поеду на метро. Все будет в порядке». «Метро успокоило. Слушай, а может не стоит? Исправим только мои ошибки. Вдруг этого будет достаточно?» «Сомневаюсь, что у нас это вообще получится. Слишком много не на своем месте». Дело ведь не только в бомбах, сброшенных на Прибалтику. Сначала они отделились. Все три республики. И это тоже произошло не сразу. Чего им не жилось в федерации? Вот и я о том же. Надо искать первопричину. Но раз она неизвестна, то придется вычищать все. Ксения и сама не очень верила в то, что говорила. Одинокая алкоголичка бросает пить, следует ядерный удар по риге. На московском перекрестке сталкивается несколько машин. В результате начинается международный бойкот России. «Нет связи. Это события разного порядка. И чтобы найти между ними хоть что-то общее, недостаточно даже моего тренированного воображения. Мы подошли к метро, и я с тоской посмотрел на сияющие окна покушай». Бедолага Ян не догадывается, что отказ в получении гражданства не самое страшное. «Он возьмет семью и вернется домой». А доевским и милиционерам, неугодным оккупационным властям, ехать некуда. Им придется остаться здесь и устраиваться кто как сможет. Капризно бибикнув с проезжей части, на газон перед кафе заехала красная машина. «Совсем распоясались!» – раздраженно буркнула женщина рядом. «Чтобы узнать спортивный ЗИЛ-917, мне хватило одного взгляда. Я не удивился. Давно уже было ясно, что мы с Куцаповым фигура из одной и той же игры». «Как бы мы ни перемещались далеко друг от друга, нам не уйти. Похоже, на этой доске не так уж и много свободных клеток». Куцапов вылез из машины и расслабленно прикрыл дверцу. Ему нравилось производить впечатление. Он любовно погладил сияющую крышу зила, едва достающую ему до груди, и с превосходством оглядел пешеходов. Его самодовольный взор коснулся и меня, но не выделил меня среди прочих. «Словно он меня не помнит». Как будто я не угнал его машину, а он не хотел меня за это убить. Стоп. К Федоровичу меня таскали в понедельник. А Ксения сказала, что сегодня воскресенье. Еще ничего не случилось. Куцапов сладко потянулся и зашел в покушай. Сквозь стеклянные стены я видел приветственные кивки Яна и его радушную улыбку. Я умудрился пересечься с Куцаповым даже здесь. «Нам нужен транспорт», — сказал я. «Ну и что?» не поняла Ксения. «Ей известно далеко не все». «У меня как раз завалялась индульгенция на угон». Я похлопал себя по животу, и Ксения сразу же нахмурилась. Для женщины с правильными чертами лица она соображала слишком быстро. «Наказания без преступления не бывает, верно? Восстановим справедливость». «Мы вернулись не для этого», быстро проговорила она. «И как ты собираешься ее завести?» Я расстегнул на рубашке две пуговицы и показал ей шрам. «Он есть. Он существует, независимо от моего выбора. Следовательно, выбор уже сделали. А ключи наверняка торчат в замке зажигания, иначе у меня не получилось бы». Я был прав. Куцапов даже не потрудился заглушить мотор. Он не привык опасаться за свое имущество. «Любопытно, кем он станет при мистере Ричардсоне?» «Кем-нибудь достанет, обязательно». Это его карма быть в струе. Не представляю, сколько на Зил пошло лака, но его низкий, сужающийся к носу капот казался облитым стеклом. Впереди капот плавно переходил в узкую монофару. Между ней и землей оставалось расстояние не более ладони. Колеса зила были спрятаны за чуть выгнутые крылья, отчего возникало впечатление, что это вовсе не машина, а торпеда, решившая передохнуть на бережку. Я не был большим знатоком автомобилей, однако о 917-м кое-что слышал. То, что спортивная машина собирается не на конвейере, а вручную в количестве 12 штук в год, это естественно. Обивка салона, а также всякие навороты вроде компьютера и спутниковой связи подбираются индивидуально. И в этом тоже нет ничего необычного. Но сидение, изготовленное на заказ... Я помнил, как кнут, брызгая слюной, и тыча мне в лицо автомобильным каталогом, расписывал процесс снятия мерок. Для сидения самая важная часть тела – это задница. Задницы у нас с Куцаповым были разные. Я кое-как устроился в чрезмерно глубокой впадине и нежно взялся за руль. В принципе, было удобно. Случай с угоном – один из тех немногих, что закончится благополучно. Заверил я Ксению, примеряясь к педалям. «Отметина на пузе вроде умеренная плата за такое большое удовольствие». «Удовольствие?» – с сомнением переспросила она. «Я нажал на газ как можно мягче. Но этого было достаточно, чтобы Зил перепрыгнул через пешеходную дорожку и в мгновение ока, долетев до рынка, зарылся в пирамиде пустых коробок. Я включил заднюю скорость и, едва коснувшись педали, также молниеносно вернул автомобиль на прежнее место». На газоне остались две черных борозды, а у торговцев фруктами появилась новая работа. Смятые картонки веером разлетелись по траве. В большой и чистой витрине покушай было видно, как Куцапов бросает наполненную рюмку и устремляется к выходу. «Что такое удовольствие?» – спросил я сам у себя. «Да вот оно!» Я вывернул руль и снова дал газу. Когда автомобиль выскочил на асфальт, я просунул руку в открытое окно и, подняв ее вверх, сделал Куцапову бай-бай. Москву я знал неважно, а электронный навигатор попросту не смог включить. Однако для первого вояжа результат был сносным. Те несколько крюков, которые нам пришлось сделать, с лихвой окупились скоростью. Инспекторы на мои выкрутасы не обращали внимания. Видимо, машина Куцапова была заговоренной. «Здесь останови», — попросила Ксения, когда мы выскочили на площадь Ермака. «Я подвезу поближе». «Ты не узнаешь, где я живу». «Жила». Своего адреса она, конечно, не сказала. «Позволить человеку заглянуть в твое прошлое — это то же самое, что перед ним раздеться. Хотя на последнее я все еще не терял надежды». «Магнитофон у Куцапова стоял классный. Квадросистема Вега. Мой компьютер вместе с принтером наверняка не стоили столько, сколько одни его динамики. Я смело ткнул в первую попавшуюся кнопку и каждый уголок кожаного салона возвестил» аналитического отдела городского «АВИР» о том, что за последние шесть месяцев количество обращений иностранных граждан за въездными документами на территорию Российской Федерации увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,7 раза. Россия становится все более привлекательной как для гастарбайтеров с Запада, так и для беженцев из стран с неблагополучной экономикой. «Слов диктора я не слушал, я в них купался». «Это была самая сладкая музыка на свете. Все еще впереди. В 2003 году иммиграционный бунт достигнет пика, и властям придется вводить ограничения на въезд иностранцев. Я закурил и с тоской подумал о стимулирующих сигаретах Ксении. А вместе с ними и о новостях, которые мы смотрели по телевизору в моем 2006 -м. «В моем ли?» «На меня напало уныние. Необходимо было как-то отвлечься». У Куцапова наверняка завалялась куча кассет. Только где их найти? Открыв бардачок, я запустил в него руку и извлек целую стопку пластиковых коробочек в разномастных обложках. В основном сборники блатных песен. Я покопался еще и наткнулся на что-то тяжелое. Куцапов держал в машине пистолет. Ствол был похож на тот, что представляли к моему носу. Внезапно мне в голову пришла одна идея. Я выщелкнул из рукоятки обойму и сунул ее в карман. Затем проверил рубец на животе. Ничего не изменилось. Глупо. Конечно, глупо. Я вставил обойму обратно и хотел было вернуть оружие на место, но, повинуясь какому-то неосознанному порыву, спрятал пистолет в куртку. Это было большой ошибкой. Через площадь мимо памятника с почетным караулом скаутов ко мне направлялся постовой. Не переставая крутить на пальце свисток, он вальяжно поправил портупею и кобуру. Выбросить из кармана ствол я не решался, поскольку в огромном лобовом стекле наверняка был виден чуть ли не до пят. Спина похолодела, а руки пронзительно напряглись. За угон меня не посадят. Уж в этом-то Фёдорович понимает. Но пистолет. Старший сержант Алёхин, добрый день. Машинку Ксения унесла с собой. Здрасте Отличный автомобиль Что, если стволом уже пользовались? Да, спасибо Здесь остановка запрещена Лично мне все равно, но гибель эту площадь очень любит Какая гибель? А вдруг ствол мокрый? Инспекция Вы имеете в виду ГАИ? Нет, Куцапов, конечно, псих, но не настолько Мокрый пистолет он бы в машине не оставил «Не ГАИ, а ГИБДД! Вы что, только проснулись?» «Кто-то меня уже об этом спрашивал. Попробовать убежать, а пистолет по дороге выбросить». «Я сейчас уеду». «Простите за нескромный вопрос. Почем такая роскошь?» «Знаете, не в курсе. Подарок. Друга». Взгляд милиционера ощупал меня с головы до ног, особенно выделив оттопыренный карман куртки. Старший сержант постоял еще немного, крутя туда-сюда свисток, пока тот не попал ему по ногтю. «Всего хорошего!» – козырнул он. Почти сразу же подошла Ксения. Мне даже подумалось, что она вернулась намного раньше и все это время наблюдала издали. Она была не грустной, но какой-то потерянной. Точно забыла что-то важное и никак не могла вспомнить. «Мужайся, Ксюша!» – неловко выдавил я. «Ой, только не надо этого!» «Неожиданно взорвалась она!» «И не смей называть меня Ксюшей! Я тебе не подружка, и ты мне никто!» Сознавая, что потепление закончилось, я молча завел мотор. «Машину бросим здесь», — сказала она, успокаиваясь. «Ее наверняка ищут». «У меня мыслишка появилась?» «Тот коридор, через который мы проходим?» «Дыра», — подсказала Ксения. «Дыра? Хорошо». «Я никогда не видел, где она кончается. Какие у нее размеры?» «Ты хочешь знать, пролезет ли в нее автомобиль? Ты это серьезно?» «Ну так можно или нельзя?» «Этого никто не делал, но дыракол такую возможность предусматривает». «Дыра? дыракол «Изящно. Так ты не возражаешь?» «Твои выдумки начинают пугать». «Мы покинули площадь, где, по словам милиционера, с минут на минуту могла появиться некая ГИБДД с неподходящей для дороги кличкой. Мы собирались перебраться в среду, но для этого нужно было найти какое-нибудь тихое место». «Видела себя?» «Я хочу сказать, тебе удалось с собой встретиться?» «Да», — ответила Ксения, подумав. «Странно. Теперь я вспомнила эту встречу. Иногда в памяти всплывают события такой давности». «Удивительно, как они могли там сохраниться?» «Проделки подсознания. Что ты можешь помнить, если с тобой этого не было?» «Почему же не было?» – запротестовала Ксения. «Я только что с ней разговаривала». «Вот видишь, ты говоришь о ней в третьем лице. Она – это не совсем ты. Другая личность. Я со своей младшей версией общался аж несколько дней. И ничего, никаких личных воспоминаний». «Потому что в моей жизни таких встреч не было». Она с сомнением покосилась на меня и заулыбалась. «Кажется, до нее дошло. Я спорил не для того, чтобы ее в чем-то убедить, а лишь за тем, чтобы отвлечь. Мне кажется, вот тот переулок подойдет», — сказала Ксения. Она уже не сердилась, а я радовался тому, что все же сумел кое-что узнать. «Ксения родилась до 2001 года, и нас разделяли по крайней мере не века». Переулок и впрямь оказался симпатичным. Он оканчивался каким-то складом, обнесенным ржавым металлическим забором. Такие заборы строятся на месяц и стоят потом несколько лет. Дома вокруг выглядели пустыми и безжизненными. Просидев в машине с полчаса, мы не увидели ни одного человека. «Дождемся темноты». «Опасно», — возразил я. «Тачку действительно ищут. Причем не только милиция». Если Куцапов доберется до нас первым Мое тело может украситься новыми шрамами Продырявливать будем сейчас Я правильно выразился? С каких это пор ты начал решать за меня? Дырокол мой И эта операция тоже Я в начальнике не лезу Просто твоя боязнь быть незамеченной Переходит в манию Мы ведь и так уже на следильне Где только могли О соблюдении секретности речи уже не идет «Важно добиться результата!» «Любой ценой», — проговорила она задумчиво. «Что?» «Ты забыл добавить любой ценой». «Заводи», — сказала Ксения и вышла из машины. Я не заметил, как она включила дырокол, лишь увидел впереди знакомое колебание воздуха. «Давай!» — махнула она. Дверь в другое время, дыра, как называла ее Ксения, была по площади значительно больше тех, через которые мне доводилось проходить. Я медленно подъехал к мерцающей плоскости и вопросительно глянул на девушку. «Вписываешься», — ответила она, неверно истолковав мои сомнения. Я нажал на газ, подавив в себе желание выпрыгнуть. Куда вела открытая Ксении дыра? С чего я взял, что обязательно в среду? Почему не в пятницу какого-нибудь 1985-го? Даже если ее дырокол, как и машинка Мефодия, пробивает время только на 20 лет, этого достаточно, чтобы отправить меня к чёрту на куличики. Вползая в полупрозрачную поверхность, Зил постепенно в ней исчезал. Сквозь струящуюся дымку проглядывал грязно-желтый угол дома, и кривые прутья ограды, и даже кое-какой мусор на дороге. Не было только красного капота, с отсутствием которого рассудок никак не мог смириться. Автомобиль обрывался там, где начиналась дыра, и она продолжала не спеша пожирать его кузов. Наконец настал тот момент, когда нужно было выбирать. В салоне под приборной доской уже образовалась брешь, и педали торчали прямо из пустоты. Я инстинктивно отдернул ногу, и машина остановилась. Зил реагировал. Он был не просто разрублен надвое. Эти части еще и разбежались по разным временам, Однако машина по-прежнему являлась одним целым. Педаль находилась здесь, а двигатель на расстоянии трех суток. И они каким-то образом взаимодействовали. Я обернулся. Ксения шла позади. Это ничего не значило, но мне стало легче. Я проехал еще немного, пока не уперся в забор. Те же по прутья, тот же облупленный дом слева. Будто мы никуда и не переносились. «Мы?» Я выскочил наружу. Дыра, мутное пятно трехметрового диаметра, продолжала стоять поперек улицы, уходя основанием в серый асфальт. Ксении не было. Все-таки я оказался прав. Жалко, что меня одурачили так незатейливо. Она могла бы придумать что-нибудь поинтереснее. Первый вопрос. Куда она меня закинула? Я вернулся в машину и включил радио. Все станции передавали одну лишь музыку. Но их было много». Работающих станций И уже одно только это радовало Правая дверь открылась И рядом села Ксения Я не очень задержалась Невозмутимо спросила она Ты меня не бросила? Нет, конечно А ты подумал, что я... Что еще я мог подумать? Опять сбежала замороженным Не злись, я минуты забыла Какие минуты? которые на табло выставила Когда ты заехал в дыру, я решила проверить, отразилось ли на будущем то, что я забрала у матери лекарства. «Ну и?» Ксения медленно покачала головой. «Так это же здорово! Значит, твои таблетки ни на что не влияют. Можешь снова сходить домой и отдать. Ты правда принимаешь мои проблемы так близко к сердцу?» «Ты что, там в будущем совсем одна?» Серьезно спросил я. «С чего ты взял?» Ксения снова захлопнулась, как моллюск в раковине. «Поехали». «И прекрати дергать часы. Я все скажу, когда сочту нужным». «Среда, без пятнадцати два», — добавила она после паузы. «Свой Зил Куцапов разыскивал уже четвертый день. Об этом я вспомнил, когда с нами поравнялась Белая Волга гибели, и один из ее седаков на ходу заглянул в наш салон». «Расслабься», — посоветовал я Ксении, вцепившись в руль мертвой хваткой. Она непринужденно закинула ногу на ногу и отвратительно подмигнула молодому инспектору. «Может, воздушный поцелуй ему пошлешь?» – проскрежетал я. «Отстань, мне нравится!» – нагло ответила она, не сводя глаз с разомлевшего парня. «Вот так вы нашего брата и дурите!» – сказал я, когда «Волга» отклеилась и куда-то свернула. «Не о том думаешь. Лучше соображать, что в ресторане делать. Скоро начнется». Мы прибыли как раз вовремя. Ансамбль на грузовике уже играл вступление. Я проехал еще два квартала и, развернувшись, заглушил мотор. Отсюда зрители казались пестрой однородной массой, но ближе останавливаться было нельзя. Уж больно приметная у Куцапова машина. «Пожелай мне удачи», — попросил я. «Ты что, в одиночку идти собираешься?» «Конечно. Там стрелять будут и вообще. Не хочу, чтобы ты видела, как Миша...» «Не я, а местный. Твой Миша – поганец, но я вас с ним не отождествляю». «Вот и Куцапов тоже», – пробормотал я. От чем мы отличаемся, я и сам до сих пор не разобрал». Затеряться среди пяти десятков зевак было нетрудно. Я встал сзади так, чтобы видеть все спины одновременно и прислушался к выкрикам дородного мексиканца. Он уже заканчивал охаивать конкурентов и с минуты на минуту должен был перейти к дифферамбам в адрес вновь открывающегося заведения. Я тревожно посмотрел в сторону припаркованного Зила, и у меня подкосились ноги. Мимо него проезжал точно такой же автомобиль. Ярко-красный Зил 917 подрулил к ресторану и влез передними колесами на газон. «Двери открылись, и из машины появился не вполне трезвый Куцапов. За ним вывалились Кеша и третий субъект, имени которого я не знал. «Вторая за копейку, третья бесплатно!» — объявил мексиканец. «Сейчас кто-то крикнет про четвертую». «Отвечаешь!» — прохрипел Куцапов. «Зайдите и убедитесь!» — продолжил Зазывало. Троица поднялась на невысокое крылечко и скрылась внутри. Я опять оглянулся на машину с Ксенией. Не могли же мы перепутать. Да и что, собственно, путать? Вот ресторан, вот мексиканец и вот воздушные шарики. Через некоторое время Куцапов вышел на улицу и, шатаясь, приблизился к Зилу. Он открыл дверцу и встал на сиденье коленями так, что снаружи остались лишь его пыльные подошвы и широкий зад. Повозившись в машине несколько секунд, он вернулся обратно. «Лучшая еда! Лучшие напитки!» – выкрикнул мексиканец. Худощавый гитарист завершил песню головокружительным пассажем и сразу же, без паузы, вернулся к предыдущей. У меня появилось подозрение, что музыканты играют под фонограмму, которая состоит всего из двух вещей. «От Москвы до самых до окраин!» – затянул глашатый, потрясая высоко поднятыми руками, и тут я заметил в толпе свой затылок. «Это было непривычно!» Узнать себя сзади. Спина не совсем то, что человек видит в зеркале. Тем не менее, я ее узнал. Гораздо труднее было угадать в сутулом, давно не стриженном мужике Мишу-младшего. Вряд ли кто-то мог догадаться, что двое типов, стоящих впереди, это одно и то же. «А за четвертую доплачиваете?» Услышал я рядом на треснутый голос. Оба Михаила немного подождали и, перекинувшись короткими фразами, направились к ресторану. Я потихоньку двинулся за ними, но у самого входа остановился. Чуть позже. Изнутри несся обычный гомон, в котором не выделялось ни одной напряженной интонации. Я потрогал живот, чтобы проверить, не выпал ли пистолет. Наконец в кафе раздался первый визг. Пробный, неуверенный. Будто дамочка, раскрывшая рот, вдруг засомневалась, а есть ли повод. Повод был. Это подтвердили несколько воплей, расцветивших внезапное затишье. Я ринулся внутрь, обегая зил слева. Только сейчас я обнаружил, что сбоку машина разбита, но времени не было совсем. На улицу, давясь в дверях и пихая друг друга, выбегали багровые посетители. Пробиться сквозь обезумевшее стадо было невозможно, и в помещение я попал только после того, как его покинул последний едок, до ушей перепачканы в горчице. Мелькнула тревожная мысль. Не опоздал ли? «В кафе царил хаос. Столы с остатками закуски были сдвинуты к стенам, а прокинутые стулья громоздились, как противотанковые ежи. Пол представлял из себя огромную палитру, на которой преобладали алые тона кетчупа. В дальнем углу стояли четверо – я, Куцапов и оба его подручных. Миши-младшего нигде не было. Видно, ему удалось вырваться вместе с толпой». Я остановился посередине, дико соображая, что делать дальше. Я не учел, что любая операция начинается с плана, но думать об этом сейчас было уже поздно. Похоже, меня не заметили. Немая сцена в углу продолжалась. Куцапов медленно и тягуче расстегнул пиджак и сунул правую руку под мышку. «Пора что-то предпринять, иначе зачем я здесь?» Я выхватил из-за пояса пистолет и, направив его вверх, нажал на курок. Выстрела не получилось. На то и предохранитель, чтобы раздолбаи вроде меня, случайно не прострелили себе мошонку. Кеша озадаченно посмотрел в мою сторону и что-то сказал. Вслед за ним обернулся Куцапов. «Возможно, бывают и более нелепые ситуации, но таких я не видел. Черный ствол нацелился мне в грудь, и я ощутил его притяжение». «Пошли все вон отсюда!» Заорал я, что было сил, и, справившись, наконец, предохранителем два раза пальнул в потолок. Как ни странно, это возымело действие. Сгибаясь и прикрывая головы, культуристы побежали к выходу. Миша оказался обескураженным не меньше, чем Куцапов. «Ты?» — только и вымолвил он. На улице послышалось завывание сирены. «Линяй!» – приказал я Миша и выглянул за двери. Зила Куцапова на газоне уже не было. Зато к кафе подъезжал другой Зил, без вмятины. Ксения энергично жестикулировала, призывая меня к себе. Я на ходу запрыгнул в машину, и мы понеслись прочь. «Давай заберем второго!» – попросил я, но ресторан был уже далеко. «Почему ты не сказал, что у тебя есть оружие?» «Это не мое. Бесплатное приложение к тачке». Я обнаружил, что до сих пор держу пистолет в руке и брезгливо бросил его в бардачок. «Достань!» – велела Ксения. «Возьми платок и оботри рукоятку». «Почему я ляпнул именно это?» «О чем ты?» «Пошли все вон отсюда!» Я так сказал. «Откуда этот вон? Зачем он?» «А как надо было?» «Не знаю. Без вон хотя бы». «Что ты мне голову морочишь?» «Ах да, нужно же еще Кнуту позвонить!» – вспомнил я. «Зачем?» – я снова задумался. «И правда, зачем? Миша не ранен. Это я видел собственными глазами. Стало быть, помощь Шурика не требуется». «Ксения!» – воскликнул я неожиданно для самого себя, и автомобиль испуганно дернулся. «Куцапов в меня так и не выстрелил! Мне не нужен врач, и мы с Кнутом никуда не поедем!» Я торопливо расстегнул рубашку и взглянул на живот. Шрам остался на месте. «Откуда он у меня?» «Я не специалист», – не совсем понятно, – ответила Ксения. Она свернула во двор и заглушила двигатель. Ксения держалась за рулем свободно и уверенно. Более того, ей чертовски шла эта развратная машина, созданная с одной лишь целью – вызывать зависть. Они были хорошей парой – Ксения и Красный ЗИЛ-917». Я же в компании выглядел гадким утенком. «Объясни, почему ты меня взяла? Ведь это просчитывается элементарно. Если остановить Куцапова, то звонить Шурику не придется. Тебе не нужен его номер». «Телефон я могла бы узнать и без тебя», – кивнула она. «Но кто-то должен был помешать. Как его? Куцапову». «Только не говори, что ты не в силах сделать это сама». «Причина в другом, так?» «Я не имею права тебе ничего рассказывать», — монотонно проговорила Ксения. «Любая мелочь может обернуться чем угодно». Она показала большим пальцем куда-то назад, намекая на скорую войну с Прибалтикой. «Но если ты догадаешься сам, это будет совсем другое дело». «Что сейчас? Возвращаемся?» «Необходимо убедиться, что аварии не произошло». «Но ведь мы в ней не виноваты. Она состоялась сама по себе, а наше такси оказалось там случайно». «В начальной версии никакой аварии не было», — грустно сказала Ксения. Не ты, ни я к ней не причастны. Это чужая ошибка. Но кроме нас ее исправить некому. Мы должны свести последствия к минимуму, предотвратить хотя бы несколько смертей. Что мы еще можем? Если нам снова повезет, а пока нам везло...» то ты вернешься во что-то похожее на свое время. А ты нет? Есть две теории – энтропийное и антиэнтропийное. Нарушение причинно-следственных связей либо поглощается инерцией естественного хода событий, либо, наоборот, вызывают новые нарушения. В этом случае процесс развивается лавинообразно, остановить его нельзя. Ну и какая же из этих теорий верна? А кто его знает? Проронила Ксения, задумчиво глядя в окно. «Вот вернусь и посмотрю». «Так у вас никаких сведений? Ты первая?» «Вторая. Первым был некто Мефодий Ташков». «Значит, он не соврал». «В этом? Нет». Ксения повернулась ко мне и посмотрела так, будто видела меня в первый раз. «Пора, Миша». «В каком-то 2001, давно прожитом и забытом году». Недалеко от дома Кнутовского разбилось несколько машин. А девушка, которая, скорее всего, еще ходит на горшок, пыталась этому помешать. «Почему я с ней? Почему все веревочки завязываются на меня? Даже катастрофа, которая не имеет ко мне никакого отношения, произошла именно в тот момент, когда я находился рядом. За что такая честь?» Я не представлял, что нужно сделать, чтобы предотвратить столкновение. Наверное, это будет опасно. Ведь в том такси сидел я сам, и я находился в одном шаге от смерти. Если наше вмешательство окажется неудачным, Ксения может меня и не откачать. Нас с кнутом и тогда спасла чистая случайность. Так стоит ли испытывать судьбу еще раз? Мы проезжали мимо той гостиницы, куда Ксения притащила меня после аварии. И я подумал, что обязательно выживу, ведь не будут же киллеры стрелять в покойника Выглядел этот довод сомнительно, однако ничего другого для самоуспокоения у меня не нашлось В четверг меня будут убивать по-настоящему Завтра Единственное, что угрожает мне сегодня, это какой-то кусок металла, рухнувший на дорогу Железо с неба не падает Науке, по крайней мере, такие факты неизвестны На все есть своя причина, и мы ее обязательно найдем. Мне хотелось в это верить. Мы выехали на проспект и медленно потащились в правом ряду. Перестроиться мешал белый фургон с броской надписью «Москарго». Впереди я разглядел желтый ГАЗ-37. Гребешок на его крыше не горел, такси было занято, и я начинал догадываться, кто сидит внутри. Мы остановились у того перекрестка, где я, истекая кровью, прощался с жизнью. «Волга уже стояла слева от нас. Кроме водителя, в ней находилось еще двое пассажиров. Я что-то втолковывал кнуту, бодро жестикулируя обеими руками, и это яснее ясного говорило о том, что со мной все в порядке». Шурик изредка кивал, но его мысли, кажется, были заняты чем-то другим. Таксист то и дело посматривал на наш ЗИЛ. На его лице были написаны восхищение и черная зависть. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, и я вздрогнул. Однако тут же успокоился. Стекла в ЗИЛе были тонированными, и увидеть меня таксист не мог. Рядом с Волгой, мягко фыркнув, пристроился фургон Москарго, не дававший нам разогнаться. «Белый грузовик и красный ЗИЛ». Расклад в точности повторялся, за исключением такой мелочи, как рана на животе. Чтобы разыграть эту партию по-другому, нужно было не просто поменять очередность ходов, а изменить события принципиально. Самое важное – спасти таксиста. «Зачем мы вообще поперлись на такси?» «Допустим, я все же навестил Шурика, и мы с ним о чем-то поговорили». Но куда мы так заторопились, если не к сердобольному хирургу-приятелю его матушки. Курить хотелось так сильно, что кружилась голова. Я покопался в вещах Куцапова и обнаружил пачку незнакомых сигарет. На плоской коробке, раскрашенной в радужные цвета, был изображен герб Российской империи. Под ним находилось русское слово, написанное по-английски «Собранье». «Откуда они здесь?» И место в очумелом 2006 ведь это там Ричардсон приказал поменять вывески на двуязычные. Сигарета была розовой, как фломастер, и отдавала одеколоном. «Что за гадость ты куришь?» «Других нет». «Сейчас дадут зеленые, а мы так и не определились», — напряженно сказала Ксения. «Дай-ка я за руль сяду. А лучше выметайся и подожди снаружи». «Не надо самодеятельности». «Подойди к водителю и скажи, чтобы отъехал в сторону и проверил колеса». «Да при тут колеса? Когда мы разогнались, сверху что-то упало. Таксист сразу погиб, поэтому мы и перевернулись. Нужно задержать не одну машину, а всю колонну. Вон сколько их скопилось. Пусть эта штука валится прямо на дорогу, а там разберемся, откуда она взялась. Вылезай, а то не успеем». Мы поменялись местами. Благо, салон Зила был достаточно просторным, и Ксения вышла с правой стороны. «Подальше отойди!» – крикнул я ей, но она сделала вид, что не слышит. Ксения едва заметно улыбнулась и показала на карман, из которого выглядывал черный край машинки. Это придало мне уверенности. «Пока машинка, то бишь дырокол, у нас, мы можем пытаться снова и снова». Ксения продолжала смотреть мне в лицо. Ее глаза говорили одно – «Не ошибись». «Странно. Ведь она как будто не хотела возвращаться сюда из 2006 -го. Не верила, что нам удастся что-нибудь исправить. Собственно, она не верит в это и сейчас. Но что-то поменялось. Может, начальство спустило Ксении какие-то новые указания? Или она сама узнала нечто такое, что заставило ее передумать? Ведь она без меня куда-то отлучалась. Что она там видела?» «Я приоткрыл окно и выбросил окурок». Миша в такси с интересом рассматривал мой ЗИЛ. «Ищет вмятины», — догадался я. «Будут тебе вмятины». Светофор показал зеленый, и грузовик, ошпарив асфальт струей черного дыма, тронулся с места. За ним рванулась и желтая «Волга». Таксист, насколько я помнил, был мужиком азартным. Я сообразил, что могу опоздать и устремился за ней. Мы шли бампер к бамперу, быстро набирая скорость. Я усиленно вглядывался вперед, пытаясь сообразить, что же могло на нас свалиться. Дорога была совершенно свободной. Мы давно миновали перекресток и уже подъезжали к тому загадочному месту, где все произошло. Где это произойдет вновь, если я, наконец, не решусь. Я судорожно пристегнулся и обогнав такси на полкорпуса, повернул руль влево. Раздался тонкий хруст, затем послышался скрежет. Эта «Волга», не успев выровняться, врезалась в крутящееся колесо фургона. Водитель грузовика и я одновременно дали по тормозам, и такси забилось между нами, как пойманная рыба. Однако эти удары были уже не опасны. Клещи понемногу сжимались, не позволяя «Волге» пойти в разнос. Мы с фургоном сблизились еще немного, и когда такси окончательно между нами застряло, остановились. Я задрал голову вверх, мне хотелось разглядеть шофера Москарго и выразить ему свою благодарность. Ведь если бы не он, все могло бы закончиться иначе. Его действия были абсолютно правильными. Слишком правильными. Словно продуманными заранее. В высокой кабине я заметил лишь огненные кудри и такие же рыжие запущенные бакенбарды. Таксист пытался выбить ногами треснувшее стекло, но у него ничего не получалось, и он страшно матерился. Кудрявый водитель фургона вдруг мелко затряс головой, и я понял, что он смеется. За нами собралась целая толпа автомобилей, но никто из них не пострадал. Мы тормозили достаточно плавно, и они успели среагировать. К нам на ходу, крича в рацию, бежал инспектор. Неожиданно грянул гром. В нескольких метрах от капота «Волги» я увидел то, чего так долго ждал. Толстый вогнутый лист металла. Больше всего он походил на аккуратно вырезанный кусок обшивки. Промедли я еще пару секунд, и он приземлился бы прямо на крышу такси. Откуда он взялся? Разве что с неба. «Ну, конечно, с неба!» Почему-то обрадовался я. И цвет бледно-голубой самый раз для самолета. Впрочем, это тоже не сахар». «С такой пробоиной самолету далеко не улететь!» «Ладно, теперь у нас есть хоть какое-то объяснение!» Лист еще продолжал покачиваться, когда грузовик надсадно взревел и подался вперед. Волгу в конец разворотило. Зато таксист смог из нее выбраться. «Все целы?» – спросил я, заводя мотор. «Сейчас ты у меня!» – заорал он, и я последовал примеру Москаргу. Немного отъехав, я посмотрел в зеркало. Шурик и я стояли рядом с покореженным такси. Они не пострадали. Белый фургон просигналил на прощание и помчался прочь. Извергнутые им темные клубы повисли над лежащим куском металла грязным облаком и стали постепенно растворяться. Когда они превратились в серую многослойную дымку, мне показалось, что я вижу в ней легкое волнение. Не такое, как бывает от ветра». Зрелище напоминало что-то знакомое, но анализировать времени не было. Таксист уже достал монтировку. Я выскочил на встречную полосу и, развернувшись, поехал обратно к перекрестку. Увидев это, Ксения перебежала на другую сторону. Я успел подобрать ее как раз в тот момент, когда на перекрестке послышалась сирена гибели». В суматохе никто так и не понял, что случилось. Водители побросали свои машины и собрались вокруг останков такси. Фрагмент обшивки, лежавший поодаль, их не интересовал. Погони не получилось. Зил, даже порядком помятый, сохранил свои ходовые качества, и спустя несколько минут мы уже были в другом районе Москвы. Однако для поездок машина больше не годилась. Теперь нас могла узнать каждая собака. Я заехал в какой-то двор и припарковался за мусорными баками. «Ну как?» – спросил я не без гордости. «Что там свалилось?» «По-моему, кусок самолета». Тогда должен был упасть и сам Гели... «Самолет». «Кто из нас эксперт по всяким неурядицам во времени?» «Никто», – просто ответила Ксения. «Ну хорошо, если ты тоже не специалист, пускай этим занимаются ваши ликвидаторы». «Или компенсаторы. Как вы их называете?» «Никак не называем. Некого называть». «Постой, ты же грозила мне какими-то неприятностями. Мол, придут, устроят Кузькину мать». «Я пошутила», — улыбнулась она. «Нет никаких ликвидаторов. Есть только старый осел Мефодий, решивший всех перехитрить. И я, та, которой поручили вернуть его назад. И еще ты, жертва собственного идиотизма». «Это известие потрясло меня не меньше, чем кусок железа, рухнувший прямо на голову. Я был уверен, что где-то рядом действует команда крепких парней, настоящих профессионалов, и в случае чего они помогут. Теперь выходило, что единственный парень – это я. Сначала нужно отсюда выбраться. И вернуть вот это». Она похлопала по сиденью. «А там посмотрим». «Мы сделали все, что могли». «Да, согласилась она». Продолжать маскироваться не имело смысла. Мы перенесли ЗИЛ в воскресенье прямо во дворе, окруженном жилыми домами. Пусть думают, что хотят. Пусть сходят с ума сколько угодно. Единственной предосторожностью, которую Ксения себе позволила, был выбор времени. В воскресенье плавно переходило в понедельник. Во всей округе горело лишь 10 или 15 окон. Неутомимые любовники, иступленные сочинители, злые гении, планирующие гибель этого мира. Кто мог не спать в 4 утра 23 сентября 2001 года? Что мешало заснуть людям, жившим в счастливой стране? Ксения достала носовой платок и принялась педантично вытирать руль, ручки дверей и прикуриватель. «Брось!» – сказал я лениво. Похититель уже найден, задержан, доставлен на Петровку и отпущен на все четыре стороны. Нетрудно догадаться, буркнула она. И кто же тебя отпустил? Сам хозяин, Куцапов. В понедельник прощает, а в среду пытается пристрелить. Ксения осмотрела платок. Он выглядел так, будто им подмели пол. Она, без сожаления, кинула его в помойку и вытащила из кармана дыроколу. Подожди, попросил я Я обошел дом и, найдя табличку, прочитал Улица Д. Андреева Федорович не врал Именно здесь ее и найдут 2 литра бензина Столько нам понадобилось, чтобы вернуть время вспять Мне неожиданно вспомнилась та нелепая реплика в ресторане Я действительно ее уже слышал и автоматически повторил Вплоть до нелепого вон Я был там Оба раза Только в первой версии чуть-чуть опоздал Ксения знала об этом Поэтому и взяла меня с собой Что из этого следует? Трудно сказать В ушах непрерывно шелестело Голова была пустой и невесомой Как воздушный шар Потом А сейчас просто завязать узелок на память Который по счету «Ты где?» Нетерпеливо позвала Ксения Рядом с Зилом уже поблесткивала, преломляя лунный свет, поверхность дыры. «Быстрее!» Мы снова оказались в 2006 -м. На месте мусорных баков возникла неряшливая свалка, воняющая чем-то кислым. Автомобиль Куцапова исчез, остальные машины тоже пропали, и во дворе стало просторней. «Интересно, сколько отсюда до Перова. Надо было перенестись где-нибудь поближе». «Ничего, доберемся». «Выйдем на трассу, поймаем такси», сказала Ксения с издевкой, и мы рассмеялись. «Покури, а то заснешь по дороге». Район был мне совершенно незнаком, и мы пошли наугад. «Москва не лес не заблудишься». Каждая затяжка прибавляла бодрости. Вскоре извилины в моей голове проснулись и задышали. Мозг наполнился свежим воздухом. Шесть утра. Ни души, ни звука, ни одного светлого окна. Ты время не перепутала? Людям на работу пора. В ответ она лишь пожала плечами. Темень в небе постепенно расходилась. Глухую черноту разбавляли грязно-серые тона. Над крышами догорала последняя звезда. Под ногами хлюпнула жирная грязь, даже на вид казавшаяся холодной. Пройдя через вереницу одинаково мертвых дворов, мы попали на широкую улицу. Проспект независимости значилось на доме. «Я такого не помню», – обеспокоенно проговорил я. «Какая еще независимость? Кого от кого?» «Мало ли у нас нелепых названий. Никакого движения на проспекте не было, и это тоже настораживало. Вымерли все, что ли?» «Рано еще?» «В Москве никогда не бывает рано». «Сама знаю». В голосе Ксении прозвучала тревога, и от этого мне почему-то стало легче. Мы продолжали брести, надеясь, что так или иначе выйдем к какому-нибудь метро. Наконец на улице появился первый прохожий. Маленький сгорбленный старик, копавшийся в мусоре. Как только мы с ним поравнялись, он оторвался от урны и неожиданно схватил меня за рукав. «Дай!» – требовательно крикнул он. «Тебе чего, дедушка?» – спросил я, пытаясь отцепить его костлявые пальцы. «Дай!» – повторил тот. «Он же голодный!» «Догадалась Ксения. Я захватила денег, тех новых. Думаешь, мы ничего не исправили и здесь все по-прежнему? Сейчас проверим». Ксения достала из разных карманов по банкноте и вручила их старику. «Какая вам больше нравится?» Дед поднес обе бумажки к носу и несколько секунд их изучал. Потом откинул голову назад и произнес. ха ха ха, -ха, -ха, -ха. Вам плохо?» <связывая> <связывая> Хрипло зашелся старик Это был смех, но какой-то скованный, похожий на рыдание Связываться с больным не хотелось, и мы торопливо пошли дальше «Эй!» — крикнул дед Он сидел на урне, небрежно помахивая купюрами «Вы опоздали!» «Да, опоздали!» «Наши деньги не годятся» не те, ни другие» Впереди послышался шум мотора. Кто-то ехал нам навстречу. Машина выглядела под стать безумному старику. Это была допотопная модель «Жигулей». Даже не помню, какого года выпуска. «Тарантас» паралитично трясся, выстреливая из глушителя «Снопа» и «Искор». Ксения проводила автомобиль недоуменным взглядом. Через минуту по дороге проехала еще одна машина. Затем пронеслось несколько автомоциклистов. На тротуарах стали появляться пешеходы. Проспект постепенно наполнялся движением. Город мучительно пробуждался. Впереди замаячил вход в метро. «Вот и пришли!» С облегчением вздохнула Ксения. «Интересно, что за станция?» Мы прошагали еще метров сто, и серые букашки на алюминиевом козырьке превратились в отчетливые из белого металла буквы. Достаточно большие, чтобы их можно было различить. Проспект Независимости Мы спустились по пыльным ступенькам. Кроме нас в подземном переходе никого не было. Стеклянные двери оказались закрыты, свет на станции не горел. В потемках угадывались два окошка кассы, круглая будка дежурной и ровная шеренга турникетов. Станция не работала. «Половина седьмого», — сказала Ксения, и ее голос разметался по переходу слабым эхо. «Мы снова вернулись не туда», — проговорил я. «И мы должны это признать». Ксения молча взяла меня за руку и потянула наверх. Народу становилось все больше, но вот что было странно... «Никто никуда не спешил. Сонные все какие-то. По-моему, просто грустные». «Город грустных людей?» – задумался я. «В этом что-то есть». «Зато тебя здесь никто не знает и не лезет со своим почтением». «Может быть, мы в другом секторе, не восточном». «Мы двинулись дальше. Машин по-прежнему было мало». Прохожие упорно не поднимали глаз, будто боялись увидеть, какая их окружает серость, и тем самым придавали пейзажу еще больше уныния. Примерно через полчаса мы все же достигли относительно оживленного места. Проспект независимости пересекался с другой широкой улицей, и движение здесь было поактивнее. На перекрестке даже стоял регулировщик в каске с красно-белыми полосами. В углу я увидел голубой джип с черными буквами UN и все окончательно прояснилось. Можно сразу возвращаться. Что-то мы не доделали. Куда возвращаться? Спросила Ксения. В 2001 -й. Там хотя бы жить можно. Только тебе. Тогда еще дальше. В 70-е, 60-е. Я туда не хочу. Да и не нужны мы там. Из джипа вылез долговязый молодец в военной форме и фамильярно поманил нас пальцем. «Что это за тело движения?» – процедил я вполголоса «Давай подойдем. Ведь они здесь. Хозяева!» – сказала Ксения. «Ты ствол точно оставил?» «Оставил. А зря». Вблизи солдат выглядел еще моложе, выше и костлявей. Из-под голубого берета выбивалась вялая челка альбиноса. Большие водянистые глаза смотрели на нас весело и совсем невраждебно. «Паспорт!» – потребовал он, делая ударение на последнем слоге. Тайная надежда на то, что юноша-рекрут из какой-нибудь Рязани рассыпалась. «Паспорт нет?» – сказал солдат равнодушно. «Так стоять!» Он что-то негромко вякнул своему напарнику, наблюдавшему за нами из машины. Тот связался с кем-то по радио и, пролаев несколько непонятных фраз, удовлетворенно откинулся на спинке сиденья «Сам-то откуда будешь?» – спросил я. «Спекинг лишь?» «What country you from?» «Европа», – охотно отозвался долговязый. «Можно по-русски, и я понимаю». «Оружие, пропаганда? Недозволенные вещества?» «Никаких веществ!» – я демонстративно развел руки в стороны. «У нас все в порядке». «Фрэнс! Андестенд? Ну что, мы пойдем?» «Так стоять!» — приказал он. «Сейчас комендатура, потом протокол, потом свобода!» Второй солдат вышел из машины и начал меня педантично обыскивать. Не найдя ничего подозрительного, он занялся Ксенией. Увидев, как он ее лапает, я закусил губу. Это была не ревность, а нечто гораздо более жгучее. Если бы так обошлись с девушкой Куцапова, он бы, наверное, не стерпел». «А я ничего, выдержу, потому что у них есть маленькие красивые автоматы. И потому что я тряпка». «Мадам, вы не можете жить без телевизора!» Насмешливо поинтересовался оон поигрывая дыроколом. «Я официальное лицо!» – опомнился я. «Свяжите меня с Николаем Трофимовичем из Восточного сектора!» «Сожалею!» – солдат отрицательно качнул головой. «Тогда с мистером Ричардсоном я требую!» «Требовать не надо! Паспорт нет! Нарушение режима! Сейчас комендатура!» К нам подъехал бронированный грузовик, также выкрашенный в нежно-голубой цвет. Сзади открылась широкая дверь, и из кузова выпрыгнули двое в черных рубахах. На плечах у них висели знакомые автоматы Калашникова, а их рукава, несмотря на прохладную погоду, были закатаны до локтей. «Подэсэсовцев косятся решил я. «Это могут быть только наши». Молодчики затолкали нас в машину и подошли к ООНовцам. Они перебросились краткими фразами, дружелюбно захохотали и снова разделились на две пары. Голубую и черную. Первая уселась в джип, а вторая направилась к нам. «Подожди!», «Подожди – крикнула Ксения солдату в берете. «Пульт отдай! Зачем он тебе?» «Извиняйте!» – оскалился он и бросил ей дырокол. Дверь тут же захлопнулась. Мы очутились внутри металлической коробки с желтыми лавками по бокам и крохотной зарешетчиной лампочкой на потолке. В кузове было нестерпимо душно, пахло блевотиной и застарелой мочой. Дверь снова распахнулась, и к нам присоединился один из чернорубашечников. Он устроился в противоположном торце и два раза хлопнул по стенке. Двигатель заурчал, и грузовик медленно тронулся. «Здесь недалеко», — зачем-то сообщил эсэсовец. «Ты русский?» «Какая разница?» «Рукава хоть отверни, не позорься!» Он закурил и начал насвистывать. Машина наехала на какой-то камень, нас подбросила, и боец закашлялся. Когда он задрал голову к лампочке, я успел рассмотреть его морду. Бойцу не было и двадцати. «Мамка не ругает, что родину продал?» «Где ты ее видишь, родину?» — огрызнулся тот. Ксения ткнула меня ботинком и сказала... «Отстань от него. Лучше подумай, как нам включить телевизор». Я нахмурился, соображая, что она имеет в виду. И Ксения показала глазами на дырокол. «Это надо сделать до комендатуры. Там кино не любят». Боец тревожно зашевелился, пытаясь расшифровать наш разговор. «По пути из машины в комендатуру не успеем», — продолжал я. «Зрители набегут. А здесь я не представляю, куда...» «То есть...» «Где его смотреть?» «Где, где?» «Откроем передвижную киноточку» «Каскадеры хорошо зарабатывают» «И часто сворачивают себе шеи» «Это лучше, чем всю жизнь смотреть рекламу» «Пожалуй, да» «Где экран установим?» «Сзади» «Заткнитесь там!» «Не выдержал солдат» «Как скажешь» «А скоро на месте будем?» «Считай, уже приехали» Мы с Ксеньей переглянулись. «Ноги не сломай», – прошептала она. Задняя стенка грузовика мгновенно исчезла, и в глаза ударил яркий свет. «Что это?» – испуганно воскликнул конвоир, вскакивая с места. «Я встал на самый край пола. За ним неслась дорога. Слишком быстро, чтобы прыгать». «Стрелять буду», – неуверенно предупредила черная рубашка. «Он может», – сказала Ксенья. «Да». «Пули от этой твари или раздробленные кости? Ничего себе альтернатива!» «Или всю жизнь смотреть рекламу?» «Ну уж нет!» Я развернулся спиной к дыре и, взявшись за скамейку, опустил ноги на летящий асфальт. Поймать скорость и побежать за машиной не удалось, и я потащился по асфальту, как куль с песком. Подтянуться и залезть обратно я не мог. Пальцы соскальзывали с гладкой доски, а больше уцепиться было не за что Я смотрел вниз с ужасом, понимая, что долго не продержусь А в голову лезло совсем не то, что нужно Узелки Кажется, часть из них развязывается Она сказала, что машинку у Алены забрали Кто? Некому Ксения не возражала, чтобы машинка осталась у Алены И она знала это заранее «Почему Ксения не могла отдать ей свою? Ведь ее машинка лучше, без трехчасовой погрешности. Зачем я им нужен? Кого я играю в этом безумном представлении?» «Ну что же ты?» – прокрихтел я. «Давай за мной!» «Отпусти лавку, а то руки здесь останутся!» Я не собирался прыгать, но пальцы сорвались сами. Я по инерции покатился за грузовиком, и мокрый весь в мелких трещинках асфальт завертелся вокруг, врезаясь то в грудь, то в спину. Ожидание очередного удара затягивалось в вечность, и каждый раз я успевал побеседовать с Всевышним, исповедаться в грехах и попросить о милости. Через пятнадцать или 500 вечностей, кто их считал, смертельная карусель наконец остановилась. Я лежал на дороге и гадал, осталось ли в моем организме хоть что-нибудь целое потом приподнялся и сел. Было очень больно, но мне это все же удалось. Впереди я увидел Ксению. Она дышала, и одно только это делало меня счастливым. Ксения подняла голову и часто заморгала. Ее левая щека была обезображена большой ссадиной, на которую уже налип песок. Она тронула подбородок и уставилась на свои окровавленные пальцы. «Лицо?» – с ужасом спросила она. «Пустяки!» Я поднял Ксению на ноги и начал отряхивать. «Смотри!» — крикнула она. Сзади двигался белый фургон. Он развернулся боком, и на его кузове я прочитал «Москарго». Рядом с ним давилась плотная очередь столкнувшихся автомобилей. В начале цепочки лежала бесформенная жестянка желтого цвета. «Такси!» «А ты говорил гелиоплан!» Кусок голубой обшивки принадлежал, конечно, не самолету. Но откуда я мог знать, что лист брони, свалившийся перед нашей «Волгой», прилетел из будущего? Единственная машина, не пострадавшая в аварии, медленно отъехала в сторону и, свернув на перекрестке, умчалась прочь. Это был ярко-красный ЗИЛ-917. Но почему он повернул? Он должен был либо проехать прямо, либо врезаться». Значит, все произошло из-за нас, — сказал я. Ты специально выбрала эту дату? У меня не было времени. На нас стали обращать внимание, и мы доковыляли до тротуара. Снимем в гостинице номер, — предложил я. Перемажемся йодом, отлежимся. У меня еще остались деньги. Наши нормальные деньги. Нельзя. Завтра четверг. «Будем перемещаться по полдня назад, до тех пор, пока раны не заживут». «Хорошая идея! Ты делаешь успехи!» «Мы теперь знаем, с чего все началось. Мы сможем не откорректировать аварию, а вычеркнуть ее совсем». Сказав это, я внимательно посмотрел на Ксению. «Правильно», — согласилась она. «Мы предотвратим все это безобразие, не вмешиваясь в прошлое. Просто не позволим нас арестовать там, в 2006 -м. «Да, да», — ответила она не впопад. попад. «Ксения, я тебе не верю». Она поняла сразу. Она не пыталась уйти от ответа, хотя могла бы, ведь я стал ее заложником, ее и проклятого дырокола. «Не мудрено, что ты догадался. Все пошло кувырком, ты и сам видишь. Никто не предполагал, что операция закончится так плачевно. Надеюсь, в этом ты не сомневаешься?» «Кто вы такие?» «Ты ведь в штабе служил, да, Миша?» «Мы встретились не случайно?» «Разумеется!» «Ты помнишь, что означает гриф три нуля? «Наивысшая степень секретности!» «Там, где я работаю, на документах ставят не три нуля, а 4 «Можешь представить, что это такое?» «С трудом!» «О вашей конторе не знает никто!» «В принципе, вас вообще нет!» «Нас не существует даже для президента». «И ты требуешь, чтобы я тебе открылась». Мы дошли до узкой улицы, застроенной панельными семиэтажными домами. Здесь было не так людно, и мы остановились отдышаться. Ксения протянула мне свою сигарету. «Ты здорово придумал насчет вечной среды. В четверг нам соваться нежелательно», — сказала она, морщась от боли. Кровавая корка на ее щеке начала подсыхать». «Миша, мне потребуется твоя помощь. Я могу на тебя рассчитывать?» «Хотя бы минимум информации», — сказал я. Мне надоело быть безмозглой кеклей. «Что мы собираемся делать? А главное, для чего?» «Нужно взять у Алены твой дырокол. Почему? Тебе известно». от чего же ты с самого начала? На кой черт мы влезли во все эти аварии?» и «Ты правда забрала у матери лекарства?» «Да, я надеялась, что во всем виноваты мы. Так было бы лучше». «А теперь придется отменить операцию». «Пойдем, поищем, где можно отдохнуть. На стимуляторе долго не продержишься». Гостиница, в которой мы ночевали в прошлый раз, находилась в двух шагах от перекрестка. Но туда нам было нельзя». Там уже сняли номер другие Ксения и Миша. Он подыхал, а она его лечила. Завтра он поправится и втрескается в нее по уши. За ними начнут охотиться скучные мужики с задрипанными чемоданчиками. Завтра будет тяжелый день».